Глава вторая Дождь продолжал лить и лить. Школьники погрязли в своих гаджетах, не находя других развлечений. И тут на передний план выхожу я со своими новостями о результатах работы американского профессора из Колорадо. Каким бы харизматичным оратором я ни стал, благодаря частично изменившейся личности, фурора не произвел. Смог увлечь рассказами о золотом кладе меньше десяти человек, не считая Мияби. Ринны Тян, Тика Тян, Синь Дзи Кун, Хина Тян, -кун, и, внезапно, Акеми Сан. но последняя сделала вид, что ей не интересно, что она мимо проходила, раздавая всем порцию завтрака. Очень вкусного, надо сказать. Рисовая каша окаю и омлет-рулет тамагояки идеальны для утреннего приема пищи, особенно с зеленым чаем. Ну, хотя бы кого-то я смог увлечь. День пролетел за обсуждением того, какие точки мы успеем посетить. «Как до них добираться и куда потратим деньги?» «Весь озвученный объем золота — это те самые 2 миллиарда йен, которые принесли мне широкую известность». «А я куплю для папки новый трактор, старый у него совсем древний, и его надо постоянно чинить», — предлагала Тика. «А остаток денег мне на универ, а то кредиты — это какая-то задница». Я как посчитала, сколько там переплата выходит. Вообще в шоке. «Я дам деньги на нашу школьную бейсбольную команду. Нам нужна новая форма и мячики уже совсем старые. И новый ноутбук себе куплю, такой же мощный, как у подруги», озвучила свои планы Ринны. «Какая она щедрая относительно моей родной сестры!» Я обновила бы весь гардероб брендовой одеждой из харадзюку. поделилась мечтой Хина. Не смейтесь, у моей семьи не так много денег, и про настоящие дизайнерские вещи мне только мечтать и остается. Харадзюку — это квартал в Токио, расположенный вокруг одноименной станции. Не уверен, к какому из районов он относится, к Сибуи или Синдзюку. Где-то рядом, и от того, и от другого. Центр молодежной моды. которую мне сложно было понять и в подростковом возрасте, сейчас же в 31 и подавно. Модницей мне скромная хина не показалась, но по-своему простая и милая мечта. «Я купил бы себе раритетную катану, настоящий антиквариат, который не стыдно передать потомкам», высказался Ашима. И, возможно, договорился бы о нескольких уроках с Миядзаки Масахиро, лучшим киндоистом современности. Я поехал бы в путешествие по Японии, побывал бы в каждой префектуре и друзей бы с собой взял. Это Синдзикун. Из приятелей у него вроде бы только тика и имеется. Коварный ловелас подрастает. Возможно, мои советы ему и вовсе не пригодятся. Не будем есть нарисованные эмоции, сказал я всем. Не хочу, чтобы кто-то разочаровался, даже если мы и правда найдем клад. У него возможно остался владелец, та горнодобывающая компания, которой принадлежало золото. Но ваши мечты услышаны. Вы только не думайте, что я тут всем позволю чужой рис есть, серьезно заявила моя сестра. Это братикомакота клад, он его нашёл. «То есть найдет?» «Если отыщем, то я запомнил ваши мечты», — примирительно сказал я. «Будет честно, если получится их исполнить». «А как же моя мечта?» — с улыбкой спросила старшая Цуцуи. «А ты ее не назвала, сестренка», риннатян показала сестре язык. «Ринне...» — недовольный окрик был полностью проигнорирован. «Твою мечту я исполню независимо от любых кладов», — пообещал я. «Конечно же, угодив в ловушку. Но я и так бы сделал все, о чем она попросит». «В таком случае приберегу ее на потом», — решила Мияби. «Не буду называть вслух, а то не сбудется». «Про свои желания принято говорить на Танабату или в первый день Нового года», — подсказала Хина. В храме, «Вы же пойдете в храм на Новый год?» «Обязательно!» Это Ринна успела раньше всех ответить. «Нида-сан пойдет с сестренкой, возьмет меня с собой и Тику тоже возьмет, она приедет к нему в гости». «Вернемся к поискам», — предложил я. «Завтра, как обещают, не будет дождя, и мы сможем проверить вот эти три места. Видите, они совсем рядом друг от друга». а нам нужно заниматься трекингом, как раз туда сходим. Затем послезавтра вот эти два, и дальше как получится». Многие считают синоптиков невероятно лживыми людьми, намеренно искажающими прогнозы погоды и коварно потирающими ладошки в ожидании того, как завтра очередной несчастный промокнет под дождем или, наоборот, наденет ненужный ему свитер, из-за чего будет потеть весь день. Как крупный специалист по лжи, я готов за них вступиться и сказать, что это не так. Метеосводки из смартфона пообещали, что дождь кончится, и тайфун уползет в сторону от национального парка Минами. Так и произошло. Моя интуиция, а может быть подсознательные выводы, опирающиеся на опыт хидао Ещё вчера предсказывали, что так и будет. Увидев утреннее солнышко, Тика, никого не стесняясь, начала танцевать в лучах светила, которые упали на девочку под таким углом, что мне почудился огненный ореол вокруг неё, будто бы сама Аматерасу Сама решила не спослать своё благословение. «Танцует моя сестра, надо признать, очень достойно, Не зря тот китайский балетмейстер ее тиранил, добиваясь результатов. Синь Цзикун, выглянувший из своего домика, прямо замер и залюбовался. Как и пара мальчишек из другой школы, его соседей. Но решимости в их взглядах, в отличие от деревенского парня, я не прочитал. В очередной раз поделились на команды, на этот раз с учетом существования нашего кружка юных кладоискателей. прибавив еще двух ребят, с которыми мы ходили в гости к ведьме. Эти мальчишки показались мне слишком увлеченными своими смартфонами, и даже то, что тут, возможно, происходит неподдельное приключение, не смогло отвлечь их от обсуждения того, какой у кого приз из лотбокса выпал в мобильной онлайн-игре. Я не против игр как таковых, но для чего эти двое вообще поехали в лагерь, Если с телефонами им интереснее, чтобы легально школу пропускать, так им нагонять программу придется, а это сложнее, чем двигаться по плану. Печально, что Мияби опять со мной не отпустили. Понимаю логику Кадзивары-сан. Если взрослые волонтеры будут увлечены друг другом и своими романтическими чувствами, то за подростками им присматривать будет недосуг. Принимаю. но совсем тому не радуюсь. Вместо Цуцуи моим напарником стал Ашима Кун. Приятный юноша. Вежливый, неглупый, любознательный. До каждой из трех первых точек, обозначенных мне профессором колорадской школы камней, мы добрались еще до полудня, и как-то это принесло легкое разочарование. Надеяться, взять и найти клад вот так сразу, безусловно, было очень наивно, но не отыскалось и намеков на что-то спрятанное или возможный тайник. Наверное, мне стоило лучше поставить задачу тому американцу с каменным псевдонимом, сразу написать про то, что ищу сокровища. Прогулка, впрочем, вышла замечательная. По дороге Ринна Тян спросил у нашего спортсмена про кенда, с которого разговор перешел на самураев, а с них уже на японскую историю, что позволило мне блеснуть знаниями о периоде Эдо. Сны о прошлом хидеосана вложили мне в голову множество подробностей о той исторической эпохе, которыми я без малейших раздумий поделился со спутниками. Это и интересно, и полезно для них. В школах на уроке истории очень много уделяется периоду Сёгуната токугава но там сосредотачиваются на политике и экономике, практически полностью упуская быт. Вот этот пробел я и попытался заполнить, нарисовав им картину жизни обедневшего самурая, который из-за долгого периода мира не может зарабатывать, как и полагается воину, своим мечом, а уйти в мирную профессию ему не позволяет прямой сословный запрет. Вот и приходится подрабатывать телохранителем у богатых купцов, которые стоят ниже на социальной лестнице, или набирать учеников за деньги, в итоге открывая свою школу боевых искусств. О том, что одной из причин обеднения человека, ставшего примером для моей истории, стал известный мне мошенник, я, безусловно, умолчал. «Ниидо-сэмпай, откуда вы так много знаете про историю?» — уточнил Ошима. «Много читал, изучал другие материалы, как будто целую жизнь в том времени благодаря ним прожил. Какими бы внутренними силами меня горы не одаряли, за этот день устал я очень сильно. Ноги под вечер буквально гудели». Но и молодой спортивный Ашима выглядел не лучше, тоже весь вымытался. Все-таки ушли мы рано утром, а вернулись уже на ужин. Хину снова пришлось нести, у нее подвернутая накануне нога разболелась. Хорошо хоть сегодня девочку на себя кендаист взял. Следующим днем охромевшую оставили на базе, помогать по хозяйству. На будущий день пройти потребовалось чуть меньше. Два — это не три, любой бухгалтер подтвердит. Вот и убедившись, что ничего, кроме отвесных скал, на первой точке нет, мы пообедали тем, что еще вечером Минами-сан сложила всем в бенто, и пошли проверять второе место. Когда навигатор в смартфоне показал, что мы дошли точь-в-точь -точь до нужных координат, интуиция сказала мне, что нужно пройти немного дальше по склону. Интуиция или память Хидоусана? Уж он-то знал, где спрятал заначку. «Там что-то есть? Глаза меня не подводят? За зарослями бамбука на южном склоне?» — спросил я у всех, указывая на гору метрах в ста от нас. «А какой склон южный?» — уточнила Ринне. «Тот, на котором бамбуковые заросли, балда», — сказала ей Тика. «Да, вижу, там что-то темнеет вроде как. «Нет там ничего», — сказала Шима, проверив при помощи бинокля, после чего его выводы подтвердили Синь и двое мальчишек-геймеров, которые так и остались в нашей группе. «А я говорю, есть». Моя сестренка решительно пошла в сторону Роще. «Тика, Тян, стой!» — окликнул ее кендаист. «Давайте проверим, вдруг мне не показалось». Мысленно попросив у своих ног прощения, я пошагал за сестренкой. Интуиция не подвела. Что-то за плотной стеной бамбука действительно было. Найти бы проход. Юркая рыжая молния мелькнула мимо нас и скрылась между стволов. «Лиса! Настоящая живая лиса!» загомонили городские ребята, для которых увидеть лисицу — целое открытие и небольшое приключение. «Молодая совсем», — объявил я, осмотрев следы хищницы. «Видите, лапки еще маленькие. Может быть, она нам показывает, как пройти через рощу? Как скажете?» «Я скажу, что в заросли соваться нет смысла. С рациональной точки зрения спортсмен был прав». а мне интуиция как раз-таки кричала, что это то самое. «Хочу осмотреться там», — оповестил я всех. «Ни, да ты там только не застрянь», — подколола меня молоденькая язвочка Ринны Тян. Ожидал для нее отповедь от Тики, но той было уже не до разборок. Моя сестра первой шагнула меж высоких стеблей, как будто бы уходящих в небеса. «Пришлось девочку нагонять. Чем бамбуковые рощи удобны, никаких веток. Вся листва растет где-то там, наверху, в районе кроны. Ничего за шиворот не цепляется, не пытается схватить тебя за рюкзак». К счастью, Тика по-настоящему умненькая, а не попусту бахвалится. Сообразила, что если теряться в лесу, то лучше вдвоем со старшим братом, и подождала меня. хотя, конечно, роща не настолько большая, чтобы в ней заблудиться. Иди вперед в любом направлении и неминуемо выйдешь на голый склон. В паре мест мне пришлось снять с себя рюкзак и протиснуться между стволами боком. Еще и живот втягивать потребовалось, но, по большому счету, совсем несложно оказалось. Куда именно идти, мы с Тикой вскоре увидели отчётливо черной зев пещеры. И как ее все остальные не замечают? Проблемы со зрением в группе только у меня и у одного из геймеров, испортившего себе глаза смартфоном. Ну точно же, пещера. И лисьи следы именно в нее уходят. Там что, звериное логово? Не хотелось бы беспокоить лисичек, особенно если там маленькие лисята. Но отказываться от возможной находки по настолько глупому поводу нет смысла. «Нашли! Нашли!» — радостно прокричала сестренка. «Вообще-то в горах громкие выкрики не к месту. Хорошо, что мы у подножия довольно-таки низкой горы, не имеющей снежной шапки, и лавину она сейчас не вызовет». «Я в очередной раз снял рюкзак и достал из него мощный фонарик. Ну, посмотрим». Луч фонаря рассеял столетнюю тьму и выхватил силуэт раритетного автомобиля времен 20-х годов прошлого века. Толстый слой пыли, мягкая крыша сгнила и частично провалилась, как и по крышке. «Ну что, макота! Ты ведь хотел себе средство передвижения. Вот, бери и владей. Модель далеко не люксовая, но статус антиквариата поставит ее выше, чем какой-нибудь банальной Феррари. У высших сил, если бы они существовали, было бы чувство юмора. Есть! Получилось! Тут уже и я не удержался от восклицания. Сам не особенно-то и верил в успех. Нужно будет отблагодарить профессора из Колорадо, но это уже потом. Ого! Какая крутизна! Конечно, я не стал первым, кто добрался до старинной машины. Тика Тян меня опередила, вся перепачкалась в пыли и не заметила. Дернула ручку задней двери. Та отвалилась, сестренка при этом чуть на попу не уселась, но энтузиазма не потеряла. «Совсем неудивительно. Да, через пыльное стекла ничего было не разглядеть, но отсутствующая дверь дала достаточно возможностей, чтобы заглянуть в салон. На заднем сидении есть что-то массивное, накрытое тканью». Тика потянула за материю. «Громкий треск, как показалось, должен быть слышен в нашем базовом лагере за 15 километров отсюда». Луч моего фонаря осветил что-то серое, прямоугольной формы. Жадная девочка схватила слиток руками и не без труда подняла тяжелый кирпичик. «Золото! Братик, золото! Я богата! Я опупенно богата!» «Тише, тише!» — шикнул я. «Не надо шуметь, а то кто-нибудь посторонний услышит». «Поняла!» «Да где остальные-то? Чего они там медлят? Посторожи моё золото, а я за ними схожу. Вот Синди и Ирины удивятся!» И куда только девались позавчерашние рассуждения о том, что это братика Макота золота. Золотая лихорадка, она такая. В способности сестры найти дорогу, по которой она только что прошла, я сомневаться не стал. Вместо этого, когда она ускакала, подошел к авто, нагнулся и выудил из-под сиденья Маузер к96. Именно оттуда, куда Хидео-сан и бросил пистолет, забрав у главаря банды. И вот как после такого оставить хоть какие-то сомнения в реальности моего альтер-эго? Конечно, оружие, пролежавшее сотню лет в далеко не стерильных условиях, к использованию непригодно. Но и бросить так запросто вещь, которую держал в своих руках мои. предок, предшественник, случайный попутчик, в общем, Хидоусан, я не мог. Завернул в запасную футболку и припрятал к себе в рюкзак. Пока что это даже не преступление, всего-то стремление сберечь историческую ценность и удержать детей подальше от оружия. Выйдя наружу из пещеры, я, к своему удивлению, обнаружил, что тут вполне себе ловит мобильная сеть. Тут же позвонил своей девушке, чтобы и она порадовалась. «Мияби, мы нашли то, что искали. На точке номер пять. Обычно я не очень эмоционален, но сейчас не смог сдержать духовный подъем. Нашли же!» «Макота, это невероятно!» «Ты невероятен!» «Я, признаюсь, не верила!» «Думала, что просто игра, чтобы увлечь детей!» «Да нет там никакой пещеры!» Услышал я через заросли Ошиму Куна, спорящего с Тикой. «Не надо меня разыгрывать! Какая тут может быть старинная машина? В лесу?» «А спорим! Если проспоришь, я твою катану заберу!» которую тебе мой слишком добрый братик пообещал». Похоже, аргумент сработал, и никаких больше возражений не последовало. «Золото на 2 миллиарда йен. По закону мне придется отдать от 20 до 50% находки тому, чья тут земля, то есть национальному парку или просто государству». Но все равно остаток суммы за вычетом всех долей и налогов — это невероятные деньги для скромного клерка, каким я всегда себя считал. Повернул голову на еще одно восклицание со стороны рощи. Ринна поторапливала мальчишек. Со мной взглядом встретились зеленые звериные глаза. Немолоденькая молоденькая лиса, которая тут прошмыгнула совсем недавно, а моя старая знакомая. с каковой еще на крылечке туристического домика переглядывался, смотрит на меня из зарослей и как будто бы смеется, высунув розовый язычок. Показал рыжий язык в ответ, и только пушистый хвост среди стволов бамбука мелькнул.